Глава первая. Лучшая мотивация – вклад в успех. Общайтесь с людьми, как со взрослыми. Великие команды создаются, когда каждый их участник знает, куда они идут, и готов сделать все, чтобы попасть туда. Великие команды создаются без стимулов, процедур и соцпакетов. Они организуются посредством привлечения талантливых людей, взрослых и желающих справляться с трудностями, а также посредством последующего общения между собой, ясного и продолжительного о том, в чем состоит эта трудность. Превалирующая философия сегодняшнего менеджмента в том, что если вы хотите от людей высокой производительности, то прежде всего должны мотивировать их материально, а потом убедиться, что они в курсе того, что вы заглядываете им через плечо, держа все под контролем. Во множестве компаний есть цели отдела и команды, и личные цели, а также формальный ежегодный процесс по оценке результативности в достижении этих целей. Эта структура, подобная каскаду, очень логична, очень рациональна, но она теперь даже о т о л е н н о неадекватна. Обращенные к сотрудникам слова «если вы сделаете x, то будете вознаграждены y» предполагают статичную систему. Однако бизнес в наши дни не статичен. Нет более важной награды, пусть она будет и велика, нет лучшей награды, чем значительный вклад в решение трудной задачи. Я фанат целей. Нельзя быть их более ярым фанатом. Ошибочен здесь только обычный управленческий подход к их достижению. В большинстве случаев временные рамки, которые мы устанавливаем, сложные структуры, созданные в руководящих командах и отслеживание результатов, делают достижение целей труднее, чем оно должно было быть. Великие команды наслаждаются трудностями. В консультировании стартапов меня больше всего воодушевляет работа с теми, что вдруг обнаруживают, что их венчурные деньги начинают и с с е к а т ь и перед ними встают по-настоящему серьезные трудности. Именно в решении подобных задач складываются отличные команды. Отличные команды создаются тогда, когда дела идут трудно. Отличные команды формируются тогда, когда вам нужно докапываться до сути. Когда я нанимаю сотрудника, то ищу кого-то, кого действительно вдохновляют проблемы, которые нам предстоит решать. Вам нужно, чтобы они просыпались утром с мыслью «Боже, это трудно, я хочу это сделать». Получить проблему, за которую надо взяться, и правильных коллег, с которыми за нее можно взяться, лучший стимул из всех. Одна из моих мантр – «Искатели проблем – это ни о чем». Многие думают, что они играют в компании действительно важную роль. «Именно я обнаружил эту проблему». «Хорошо, молодец, но решил ли ты ее?» «Вам нужны те люди, что безоговорочно любят решать проблемы». Нил Блюменталь и Дэйв г и л б о а основатели Ворби Паркер, говорили мне, что сейчас особенно интересно строить компанию, поскольку открывать физические магазины теперь становится особенно трудно. Им нужно интегрировать магазинный опыт в опыт онлайн-сервисов. И это настоящий вызов». Неудивительно, что бренд так успешен. Некоторые руководители предпочтут двигаться по инерции уже достигнутого успеха, но возбуждает именно возможность столкнуться с еще более серьезными проблемами. Спросите любого очень успешного человека о самых дорогих воспоминаниях в его карьере, и он непременно расскажет вам о раннем периоде преодолений или о каком-нибудь исключительно сложном препятствии, с которым ему удалось справиться. У меня был прекрасный разговор об этом с Томом Уилером, л бывшим вице-президентом по инновациям в сфере продуктов Netflix. Он перешел в Coursera – инновационный образовательный онлайн-провайдер в качестве директора по продукту. Когда я спросила его, почему он любил помогать строить компании, он зажегся и принялся рассказывать историю о, казалось бы, безвыходной ситуации, с которой удалось справиться его команде. В начале финансового года руководство постановило, что к концу года компания должна удвоить свой доход. Он и группа разработчиков продукта решили, что достигнут цели, запустив к сентябрю 50 новых курсов. Это он описывал как отчаянный шаг в расчете на чудо. За две недели до запланированной даты старта новых курсов они все еще не были уверены, что справятся. Они сумели, и стратегия отлично сработала. Это был моментальный и резкий рост доходов. Том сказал мне, что пришел в компанию, в существовании которой через пять лет вообще не был уверен из-за жажды забраться на гору. Он сказал, «Мне иногда кажется, что я могу потерять руку или ногу, делая это, но оно того стоит, поскольку я буду делать что-то важное и добавлять что-то этому миру, и именно это движет людьми». И я более чем согласна с ним». Я верю, что именно так многие люди отчаянно хотят относиться к своей работе. Перспектива помочь в создании компании, которая даст сотрудникам такую возможность, и стала причиной, по которой я пришла в Нетфрикс, вопреки убеждению, что больше не пойду работать в стартап. Когда в 1997 году я услышала тот звонок в 2 часа ночи, то сразу поняла, что это был Рид Хастингс. Никто больше не звонил мне в 2 часа ночи. Он спросил, «Ты спала?» А я ответила, да, конечно, спала, я нормальный человек. В чем дело? Рид был не из тех людей, что позволяют сну встать на пути хорошей идеи. И многими из них он поделился со мной поздно ночью, когда я работала с ним в его стартапе Pure Software. Продав Pure, он вернулся в школу и начал консультировать. Мы жили в одном городе и продолжали поддерживать тесную связь. Он сказал, что собирается пойти работать в Netflix. Я о т в е т и л а «Это кажется хорошим карьерным ходом. Зачем ты говоришь мне об этом в два часа ночи?» Потом он спросил меня, не хочу ли я к нему присоединиться, и я ответила «Ни за что». У нас были отличные времена в Pure, но я решила покончить с его сумасшедшими взлетами и падениями, с его безумными периодами. Также я не понимала, как собирается преуспеть крошечная компания, занимающаяся арендой DVD-дисков по почте. н о правда, Нетфликс собиралась вытолкнуть из бизнеса блокбастер?» Но потом р и д сказал, «Разве не здорово было бы создать компанию, в которой мы оба по-настоящему хотели бы работать?» Теперь я была заинтрикована. «Пьюэр я пришла уже после того, как была оформлена бизнес-модель. Возможность на этот раз участвовать в разработке была очень соблазнительна». «Если бы мы это сделали?» – спросила я его. «Как бы ты понял, что получилось отлично?» Он сказал. «Ой, я бы хотел каждый день приходить на работу и решать эти проблемы с этими людьми». Мне понравилось это настроение. Мне кажется, этими словами р и т в точности отразил то, чего хотят от работы большинство людей. Иметь возможность прийти и работать с правильной командой людей, с коллегами, заслуживающими доверия и восхищения, и как безумным хвататься за совместное выполнение отличной работы. Политика и структура не могут предвидеть потребности и возможности. Посмотрев на самые успешные компании примерно за последнее десятилетие, вы увидите, что многие из них – это интернет-фирмы с очень слаженными и органичными командами. Что я имею в виду под органичностью? Я имею в виду, что их цели и способы, которыми они распределяют время и ресурсы, а также проблемы, на которых они сосредоточены, подходы к их решению, постоянно адаптируются к запросам бизнеса и клиента. Это растущие, изменяющиеся организмы, Это не жесткие структуры, ограниченные предопределенными требованиями к задачам, работникам и бюджету. До Netflix я работала на Рида в Pure Software. Это было моей первой работой в стартапе, и я чувствовала себя так, будто умерла и попала на небеса. Я любила напряжение, энергии и четкий фокус на инновации. Будучи руководителем HR-службы, я все еще представляла политику и процедуры, но уже начала сомневаться в традиционной мудрости. Компания была намного меньше, чем те, на которые я работала прежде, поэтому я начала вникать в рутинные детали бизнеса и сумела получше узнать работников. Познакомившись с инженерами ПО и особенно понаблюдав за их работой, я поняла, что представление о том, что чем больше народа, тем лучше персонал компании, ошибочно. В наших командах Pure и в других компаниях Кремниевой долине я смогла увидеть силу маленькой неперегруженной команды. Типичный подход к расширению бизнеса – добавить больше народа, усложнить структуру и навязать больше жестких бюджетных целей и ограничений. Но мой опыт в быстрорастущих компаниях, прошедших через успешное масштабирование, состоит в том, что самые экономичные из возможных процессов и сильная культура дисциплины намного важнее, по крайней мере, их скорости. Позднее, в Netflix, момент резкого осознания случился после большого, очень болезненного сокращения персонала – В 2001-м мы были вынуждены уволить треть сотрудников компании. Пузырь д о т к о м о в лопнул, с ним полетела в трубу и экономика. Мы оказались на грани банкротства. Это было жестко. Потом на Рождество цена на DVD-плееры упала, они стали хорошим подарком, и бизнес вновь тронулся с места. Теперь мы должны были выполнять двойной объем работы с двумя т р е т ь м и с о т р у д н и к о в «Мы не могли нанять никого, кроме людей, что будут класть диски в конверты. У нас было так много новых клиентов, что нам не хватало оборудования, и мы были вынуждены каждый цент вкладывать в покупку дополнительной продукции». Однако все были очень довольны. Однажды, когда была моя очередь подвозить Рида на работу, я сказала ему, «Почему это так здорово? Я не могу дождаться начала рабочего дня. Мне не хочется вечером идти домой. Мы так тяжело работаем, но это прекрасно». «Что во всем этом такого?» Он сказал, «Давай подумаем над этим». Первым к нам пришло понимание того, что в компании остались наиболее результативные люди. И это научило нас, что лучшее, что можно сделать для своих сотрудников, нанимать для них только эффективных коллег. э т о привилегия намного лучше, чем настольный футбол или бесплатные суши, или даже большая блестящая премия, или предел мечтаний в виде опциона на акции». Прекрасные коллеги, ясная цель и хорошо понятные результаты труда. Вот мощная комбинация. Когда я увидела свет? р и т я и вся руководящая команда были решительно настроены разобраться, как поддержать творческий дух и необычайно высокий уровень результативности, который наши команды демонстрировали в период быстрого роста компании. Мы собирались начать быстро набирать новый персонал и хотели быть уверенными, что сможем сохранить исключительно высокую плотность талантов, высокую долю результативных сотрудников, которые так ловко помогли нам пройти сквозь кризис. Мы начали систематично исследовать вопрос, как мы можем освободить людей, чтобы они могли лучше выполнять работу, на которую способны, обеспечивать им при этом нужное руководство и обратную связь, удерживать команды на правильном пути, но быть готовыми резко изменить курс при необходимости. Именно тогда я гораздо глубже узнала драйвера высокоэффективных инноваций. Впервые в своей карьере, будучи членом руководящей команды, я была напрямую вовлечена в разработку самого продукта. Это не был высокотехнологичный, сложный программный продукт, как в Pure. Мы были развлекательной компанией, а я была большим киноманом. Я также была, как частенько говорила, чтобы подколоть инженеров, нормальной. Я была клиентом. Я была зачарована тем, как мы разрабатываем продукт. Мы были огромными фанатами A-B-тестирования, интенсивного экспериментирования и открытых дебатов на тему того, что было правильным для продукта. В разработке продукта, если что-то не работает, вы просто избавляетесь от этого. Я осознала, что мы можем применить тот же подход к управлению людьми». Я поняла, что способности к инновациям и быстрым действиям в больших командах отчасти тормозятся тем, что ими трудно управлять, и ради контроля за тем, что люди все делают правильно, компании строят инфраструктуру. Однако компании, которые, как я видела, делают отличные вещи, просто знали, что им действительно следует выполнить. Им не нужно было разрабатывать процедуру, и уж точно не нужны были льготы». Большинство технологов скажут вам, что маленькая команда блестящих инженеров сделает работу лучше, чем большая команда трудолюбивых. И я начала размышлять, почему для инженеров это так? Потому ли это, что они такие особенные и такие умные? В то время, как бы я не любила инженеров, я очень сильно уставала от того, что с ними обращаются как с особенными, умными людьми. По моему мнению, люди любых специальностей ничего не хотели бы больше, чем быть свободными и приняться за проекты таким образом, который, по их разумению, принес бы наилучшие результаты в наиболее короткие сроки. Однако им слишком часто мешают менеджерское домысливание или неэффективные системы. Я задавалась вопросом – Что если людям из маркетинга, финансов или моей группы будет позволено дать волю всем своим силам? Они бы действовали как высокоэффективные инженерные команды. Оглядываясь назад, я осознала, что именно в тот момент позади остался традиционный HR и приняла на себя новую роль управляющего директора по культуре и главного продукт-менеджера по людям. и Я начала тщательно присматриваться к н а ш е м организационной структуре и модели. К тому моменту мы создали департаменты. Рита и я согласились, что насколько это возможно, мы хотим сохранить их управление плоским, поскольку это давало высокую скорость. После того, как во время сокращения мы простились со многими менеджерами среднего звена, мы заметили, что все движется гораздо быстрее без всех этих прослоек, изменений и одобрений. Теперь мы решили, что, возможно, люди станут двигаться еще быстрее и сделают гораздо больше, если мы начнем прощаться с политиками и процедурами. «Мы проанализировали каждую прописную истину и лучшую практику, точно так же, как анализировали продукт. Часто, когда р и т предлагал что-то урезать, это звучало настолько безумным, что мне нужно было время, чтобы осознать это. Но, продолжая испытывать разные вещи, мы не переставали получать хорошие результаты. Возьмите нашу политику отсутствия отпуска, получившую столько внимания прессы». Мы сказали людям, что можно брать столько времени на отдых, сколько они считают нужным, просто обсудив это со своим менеджером. И знаете, что произошло? Люди брали неделю или две летом, выходные на праздники, несколько дней здесь и там, чтобы сходить на спортивную игру детей, точно так же, как делали раньше. Довериться людям ответственность за их время был о одним из первых шагов к тому, чтобы вернуть им их силу. Я обнаружила, что люблю отбрасывать общепринятые нормы. Одним из моих любимых дней стал тот, когда я стояла перед сотрудниками компании и говорила «Я собираюсь избавиться от нашей политики расходов и от нашей политики организации поездок. Я хочу, чтобы вы сами проявляли благоразумие при расходовании средств компании. Если это обернется катастрофой, как нам предсказывают юристы, мы вернемся к прежней системе». И мы обнаружили, что люди не стали злоупотреблять свободой. «Мы видели, что с людьми можно обращаться как со взрослыми, и им это нравится». Я начала бросать вызов общепринятым нормам и вопросах найма сотрудников. При том безумном росте компании и так быстро меняющейся природе бизнеса было видно стремительное приближение потокового вещания. Мы знали, что должны построить организацию, которая всегда будет надежным источником талантливых людей». В те времена менеджеры, которых я нанимала, как правило, хотели работать со своим любимым рекрутером, и это следовало изменить. Нам нужно было мыслить стратегически. Я могла попытаться заполучить пятерых лучших специалистов по подбору кадров в Кремниевой долине, что будут работать исключительно на меня. Но я решила отбросить нашу традиционную кадровую политику и создать кадровую фирму внутри компании. Вместо того, чтобы нанимать тех, кто работал в других компаниях, я начала искать людей в рекрутинговых агентствах, чтобы создать собственную подобную службу. Имея таких специалистов, я могла сказать менеджеру, не страшно, если вы потеряете пару человек, мы сможем быстро найти вам новых отличных сотрудников. Мы также поставили под сомнение привычную практику выработки стратегии, как для всей компании, так и для команд. Прежде мы создавали годовую дорожную карту и годовой бюджетный план. Однако эти процессы занимали очень много времени и усилия того не стоили, поскольку мы каждый раз ошибались. Я серьезно, мы буквально высасывали их из пальца. Какими бы ни были планы, мы знали, что через шесть месяцев, если не через три, они все окажутся нарушенными. Так что мы просто прекратили годовое планирование». Сэкономленное время позволило нам составлять квартальные планы, а еще мы свернулись до бюджета на три квартала, поскольку оказалось, что мы можем предсказать ситуацию примерно на такой срок. Мы экспериментировали со всем, что, как мы могли предположить, избавляло команды от ненужных правил и одобрений. Продолжая методично анализировать, что работало и как мы можем освободить людей для большей креативности, продуктивности и счастья, мы начали отзываться о нашем новом способе работать, как о культуре, с в о б о д ы и ответственности. Мы годами работали над ее развитием, и эволюция продолжается по сей день. Я опишу дополнительные компоненты в следующих главах. Все они были построены на понимании того, что самая важная работа менеджмента пристально сосредоточится ь на построении отличных команд – Если вы нанимаете нужных вам талантливых людей и обеспечиваете их инструментами и информацией, н е о б х о д и м ы й им для того, чтобы попасть в намеченное вами место, все, чего они будут хотеть – сделать для вас прекрасную работу и сохранить вашу гибкую позицию. Самое свежее свидетельство в пользу мощи этого подхода – скорость, с которой Netflix сумела распространить свои оригинальные программные продукты, получив при этом успех и среди работников, и среди критиков – т е т Сарандос, руководитель по контенту с самых первых дней, сказал мне, что освобождение высокорезультативных сотрудников от ограничений было жизненно важным для столь быстрого создания бизнеса с оригинальным контентом. Команда каждый год удваивала количество нового создаваемого контента. И к тому моменту, когда мы разговаривали, она уже сделала 30 сценарных серий и имела в производстве 12 игровых фильмов, 55 документальных проектов, 51 комендийное стендап-шоу и 45 детских передач. Помимо того, что она только что вышла на мировой уровень, одновременно появившись в 13 странах. Поразительно здесь была не только скорость, с которой команда смогла создать столько контента, но и его разнообразие. Группа Теда была в состоянии удовлетворить любые вкусы, предлагая все – от претендующего на интеллектуальность сериала «Корона» до пользующегося успехом у широкой публики, но не слишком приветливо встреченного критиками, более полного д о м а т э д сказал мне, что суть его подхода в том, что он просил команду концентрироваться на поиске лучших творческих талантов с исполнительскими навыками, а затем давать этим творческим людям свободу реализовывать свое видение. «Это было самой главной отличительной чертой между Netflix и голливудскими студиями», — говорил он. «Позволить команде эффективно конкурировать за лучшие креативные кадры и запускать эти прорывные шоу». Творческие люди любят, когда команда не вмешивается в производственный процесс по мелочам, не контролирует детали и не досаждает им своими замечаниями. Группа t д а также не пользуется традиционной пилотной системой, сразу давая добро разработчику на производство полного сезона из нужного количества серий. Они с полным доверием относятся к людям, доказавшим свое умение производить продукт. Однако рука об руку со свободой, которую получают эти люди, идет понимание того, что в результате они ответственны за качество полученных шоу. Они контролируют ситуацию. Традиционный голливудский путь, напротив, предполагает создание продукта через комитет, на котором и лежит ответственность. ь т э д говорил мне, что погружение в культуру Netflix также позволило ему со спокойной душой освободить своих сотрудников от ограничений, которые те, возможно, наложили сами на себя». Например, они нарушили собственную модель по запуску новых сериалов, в которых п р о п и с а н о лишь треть оригинальных серий. Отказавшись от пилотного тестирования, они решили запускать проекты только с очень хорошо прописанными сценариями и отобранными актерами. Но потом Джен Джи Коэн, создатель сериала «Дурман» для «Шоу Тайм», предложила оранжевый хит сезона, еще до того, как был написан какой-либо сценарий. Тет и его команда были настолько впечатлены ее видением и настолько верили в нее после дурмана, что проницательно отбросили прочь свое собственное правило. Спросите себя, если бы вам пришлось подойти к правлению людьми так же, как вы подходите к управлению продуктом, не захотелось бы вам найти другой подход ко всей системе в целом? Если бы вы начали не с лучших практик, а с того, что нужно для получения великолепного конечного продукта для ваших покупателей, то какую систему вы бы изобрели? Не хотели бы вы, чтобы ваши люди были бы более гибкими? Не хотели бы вы положиться на их инициативность и желание остаться на переднем крае, поскольку они сами знают, что должны сделать, чтобы помочь вам двигаться в заданном направлении? Не предпочли бы вы посвятить все свое время и внимание обеспечению их ресурсами и информации, нужной для выполнения вашей задачи, и обсуждению с ними трудностей, принимая их предложения и возражения, вместо того, чтобы выпускать формы и одобрения и контролировать их? Я вовсе не пытаюсь сказать, что командам не нужны руководящие установки и консультирования. Нужны. Но способ, которым ими управляют и каким дают обратную связь, часто далек от оптимального. В Netflix мы экспериментировали с упразднением некоторых процессов, но в то же время работали над поиском лучших способов коммуникации, над тем, каким целям стоит двигаться, и над тем, как люди проявляют себя. Коротко. К великим достижениям команда ведет понимание всеми членами команды конечной цели и с в о б о д а творчески решать проблему на пути к достижению этой цели. Сильнейшая мотивация – это возможность работать с отличными членами команды, с людьми, доверяющими друг другу и подвергающими критическому анализу действия друг друга. Основная работа менеджера – убедиться, что все члены команды являются высокоэффективными сотрудниками, которые отлично делают свою работу и критически оценивают действия друг друга. Вам следует оперировать наиболее компактным из возможных набором практик, процедур, правил и санкций, поскольку все эти спускаемые сверху предписания снижают и скорость, и маневренность. Проверьте, насколько компактным может быть такой набор, постоянно проводя эксперименты. Если окажется, что правила или процедуры были полезны, верните их. Постоянно пытайтесь улучшить вашу культуру так же, как постоянно работаете над улучшением ваших продуктов или услуг. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Инспектируя принятые в вашей компании политики и процедуры, задайте вопросы. В чем смысл этой меры или процедуры? Достигается ли этим результат? Есть ли какие-нибудь механизмы одобрения и утверждения, которые можно исключить? Какой процент времени менеджмент тратит на решение проблем и формирование команды? Проводили ли вы анализ затрат и в ы г о д от финансовых поощрений льгот для ваших работников? Могли бы вы заменить одобрение и разрешение анализом структуры расходов и фокусированием на точности и предсказуемости? Ваша система принятия решений ясна и общеизвестна?